кухне и в туалетном столике жены, вы за пять минут наберете достаточно приспособления, чтобы самому открыть такое дельце. Так вот, в процессе электрокаутернизации этот стерженек и режет, и вернее, выжигает нужную часть. Получается немного дыма и довольно сильный запах. Мне, во всяком случае, он показался сильным. Сначала все было ничего. Но потом я вспомнил, откуда мне знаком этот запах. Когда-то, когда я был еще мальчиком, в Бёрденс лендинге ночью сгорела старая конюшня, и всех лошадей вывести не удалось. В сыром ночном воздухе висел запах жареных лошадей. Потом он долго преследовал меня, даже после того, как в ушах перестало звучать пронзительное лошадиное ржанье. Когда я сообразил, что паленый мозг пахнет, как те лошади, мне стало плохо. Но я крепился. Операция шла долго, еще несколько часов, потому что резать можно только маленькими кусочками, постепенно продвигаясь все глубже и глубже. И я держался, пока Адам не зашил мягкую оболочку, не отогнул на место клапаны черепа, не натянул на них кожу и не зашнуровал ее чинчином. Лишние кусочки мозга были выброшены, додумывать свои маленькие мысли среди мусора, а то, что осталось в черепе худощавого субъекта, было снова закупорено, чтобы сочинять новую личность. Затем мы с Адамом вышли, он вымылся, и я, стаскивая себя белую ночную рубашку, сказал, «Знаешь, ты забыл его окрестить». «Окрестить?» и спасил Адам, вылезая из своей ночной рубашки. «Ну да», — сказал я, — «он вновь рожден, и не женщиной. Нарекаю тебя во имя большого тика и малого тика и святого духа, который, безусловно, тоже тик». «Что ты городишь?» — сказал он. «Ничего», — ответил я, — «просто пытаюсь быть остроумным». На лице Адама изобразила слабая снисходительная улыбка Слова мои, видимо, не показались ему смешными. Теперь, оглядываясь назад, я тоже не нахожу в них ничего смешного. Но тогда я думал, что это смешно. Я думал, что это может рассмешить до доколик. Многое, что казалось мне смешным в то лето с высоты моей олимпийской мудрости, теперь мне смешным не кажется. После операции я не видел Адама, Довольно долго. Он уехал на север по делам, скорее всего, по больничным делам, а вскоре после его возвращения произошел случай, который чуть было не поставил хозяина перед необходимостью искать нового директора. В случае этом не было ничего странного или неожиданного. Однажды вечером, пообедав вместе, Анна и Адам поднялись по лестнице его обшарпанного дома и увидели на площадке высокую худую фигуру в белом костюме и белой панами, под которой в сумраке тлела сигара, распространяя дорогой аромат, противоборствующий запаху капусты. Человек снял шляпу, осторожно прижал ее локтем к боку и спросил Адама, не он ли доктор Стэнтон? Адам ответил, что он. Тогда человек назвался Кофи подробнее Хьюберт кофе и попросил разрешения зайти. Они зашли, и дам спросил, чего ему надо. Незнакомец с длинным, шишковатым, лимонно-желтым лицом, одетый в белый от костюм и двухцветные туфли с фигурной строчкой и какими-то специальными отдушинами, ибо, как я выяснил, Хьюберт был форменным пижоном, подвы белых костюма на дню, белые шелковые трусы с красной монограммой, если верить слухам, красные носки и диковинные туфли, что-то мычал и мямлил, вежливо покашливал и со значением косился на Анну, а глаза его цветом и икрой напоминали отработанный автол толпу. Позже Анна рассказывала, а она мой единственный источник сведений об этой встрече, что приняла его за пациенты и, извинившись, ушла на кухню положить в холодильник брикет мороженого, которое они купили по дороге. Она собиралась провести с Адамом тихий вечер, хотя вечера в обществе Адама едва ли казались ей такими уж тихими в то Где-то Где в уголке ее сознание наверное, жила мысль, а что, если Адам узнает, как она проводит другие вечера? Или ее